Раздел 3. Причины заболевания. Предполагается, что впервые гипотериоз недостаточной щитовидной железы описан в 1873 году, но лабораторное подтверждение его определение уровня гормонов щитовидной железы в крови стало доступно лишь во второй половине XX века. Все перечисленные выше признаки красноречиво говорят о недостаточности в организме гормонов щитовидной железы. Но в отличие от тиреотоксикоза, заболевания, при которых гормонов щитовидной железы в организме не хватает, могут быть различными. Прежде всего, это разные формы врожденной недостаточности железы, связанные с плохим усвоением йода, нарушением синтеза гормонов в железе. В таких случаях врачу помогает определение свободного Т4 в сыворотке крови. Если он нормален, это говорит о том, что гормоны щитовидной железы в клетках усваиваются нормально. Еще одно редкое состояние – недостаток рецепторов в гормонах в клетках организма, так называемый периферический гипотиреоз, при котором симптомы гипотиреоза развиваются при нормальных уровнях Т3, Т4 и ТТГ. Как правило, такая патология выявляется уже в раннем возрасте, при задержке физического и умственного развития ребенка. Кроме того, вам уже известно, что причиной гипотериоза в любом возрасте может быть значительный недостаток йода в пище и в воде – эндемический зоб. Йодный дефицит выявлен у 25% больных с гипотериозом. Вполне закономерно, недостаточно щитовидной железы развивается после удаления большей ее части или полного, если не была назначена заместительная терапия препаратами эотирокс или эль-тироксин. Поэтому в таких случаях эти препараты нужно назначать как можно раньше, не дожидаясь симптомов развития гипотиреоза. Такой же сценарий после лечения тиреотоксикоза радиойодом и от приема некоторых лекарственных препаратов, например, амиодорона. Развивается гипотиреоз и при поражениях гипоталамуза и гипофиза, когда в крови падает уровень ТТГ. Но такой сценарий развития болезни встречается очень редко. В большей части случаев причины недостаточности щитовидной железы не ясны, и большинство эндокринологов считает, что виновником является аутоиммунный тиреоидит, скрытое воспаление железы, связанное с атаками собственного иммунитета. В международной классификации эта форма гипотиреоза называется тироидитом Хашимота в честь японского врача Хакару Хашимота, который в 1912 году опубликовал статью и впервые описал это заболевание. Состояния, которые способствуют развитию аутоиммунного тироидита: хронические воспалительные заболевания органов носоглотки (ангины, ларингиты, гаймориты, атиты) другие хронические очаги инфекции, беременность и особенно частые беременности, проживание в местностях с холодным климатом, недостатком солнечного освещения, недостатком кислорода в воздухе, высокогорные районы, голодание при диетах-постах и другое. При всех этих состояниях организм начинает активнее потреблять энергию из углеводов и жиров и энергетические гормоны щитовидной железы Т3 и Т4. При этом усиливается стимуляция щитовидной железы со стороны нервной системы и гипофиза ТТГ. У одних людей железа легко справляется с такой повышенной нагрузкой. Но если в ней уже начали развиваться нарушения, то краш-тест приводит к быстрому нарастанию их. Сначала ткань в железе преобразуется, может развиться общая, и местное увеличение фолликулов, тем самым формируя диффузный или узловой зоб. Вместе с тем в ткани появляются признаки истощения, и вскоре признаки недостаточности железы становятся очевидными, развиваются все симптомы, о которых мы говорили выше.